Глава 39. Федя скоро поправился. Ходил уже на работу и когда его очень просили, поднимал подол рубахи и гордо показывал мелкие шрамистые рыдвинки, следы дроби. Да и там сидят. Не могли достать. Поправиться-то он поправился, но что-то случилось, с Федей. Он загрустил, всегда был на удивление спокойный, с хорошим. Ровным настроением, а тут просто непонятно. После работы уходил веди на Баклане и стоял на берегу столбом. Смотрел на воду, подкрашенную свежей краской зари. На дальние острова, задернутые белой кисеей тумана. На синее, по вечернему, тусклое небо. Подолгу стоял так. «Стребится, шипение, бешеная река!» Здесь она вырывается из теснины каменистых берегов, заворачивает влево и несется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину. Кавроня женским чутьем угадала, что происходит с Ведей. Однажды вечером он сидел задумчиво у окна. На дворе было ненастно. В окна горстями сыпал окладной спор и дождь. Кавроня вернулась от соседки, Долго, как курица, отряхивалась у порога, поспатривала на Федю. Тот не хотел замечать ее. Ковроня разделась, села к столу, броде мужа. Долго молчала, потом вдруг спросила. «Ты что, влюбился, что ли?» «А то ее какое дело», — ответил Федя, продолжая смотреть в окно. Ковроня схватилась за бока и захохотала. «Да так фальшиво, что Федя с изумлением посмотрел на нее». Ой, матушка царица небесная, уморит он меня совсем. О чем ты только думаешь своей корчагой? Федя не щел, нужно вступать в разговор. Как ты можешь понимать, что такое любовь? Не унималась Ковроня. Зато ты шибко умная. Не охота мне с тобой разговаривать. Отрезал Федя, не стерпел. Кавроня опять притворно засмеялась. Да ведь ты же, как тебе сказать... Ты же лисина не обтесанная, и туда же про любовь думаешь. Ведь я же на тебя и так без бег не могу глядеть, а ты взял да еще влюбился. Ну не дурак ли? Федя невозмутиво смотрел в окно. Так чего ж ты сидишь-то? Ты иди и скажи. Так, мол, и так Марья влюбился в тебя. Может Егорка ноги хоть с тебе переломать там? Заткнись, варежкой, сказал Федя. Завтра скажу Марье. Хоть посмеемся вместе. Эдя медленно повернулся к жене. Я так скажу, что ты в землю уйдешь до пояса. Хаврони презрительно махнул рукой. Молчи уж, не добитый. А через два дня Хаврони застала мужа. Она не то что следила за ним, но все же приглядывала за необычным занятием. Эдя пробрался в высокую крапиву. Полезел на кордочки к плетню и смотрел через него соседю ограду, на Марью. Марья только что вернулась с речки, развешала мокрое белье. Нежарко горело июльское солнце, пахло увядающей ботвой и полынью. Марья в белой кофте и черной, туго облегающей бедра юбки, ходила босиком по ограде, отжимала сильными руками рубахи, встряхивала их и приподнимаясь на носки, перекидывала через веревку. На руках и ногах ее, как прилипшая рыбья чешуя, сверкали капельки воды. Когда она хлопала белье, высокие груди ее встрагивали под тесной кофтой. Федя смотрел на нее и крошил в пальцах тоненький сухой прутик от плетня. не неслышно подкралась сзади и вдруг чуть не над самым Фединым ухом громко позвала «Май!» Федю точно ударили по затылку. Он ткнулся вперед, в плететь испуганно оглянулся на жену, а она, не давая ему опомниться, закричала: ну Ну-ка, иди скорей ко мне. Мария положила рубахи в таз, пошла к плетню. Федя втянул голову в плечи и замер. Он не знал, что делать. Да скорей, скорей ты! Торопил Хавроня. Когда Мария была уже в нескольких шагах от плетня, Федя шарахнулся назад, с треском ломая крапиву. Шиб Хаврони с ног и, пригибаясь, чтобы его не было видно марье из-за плетня побежал в избу. Вон он, вон, побежал! Эй, ты куда? Эх ты, бесселесть охкаря! кричала с земли Хавроне вслед Феде. Марья только успела увидеть, как Федя одним прыжком замахнул на крыльцо и скрылся в дверях. Что это, Хавроня? Злое, мстительное выражение на лице Хаврони сменилось беспомощным и жалким. И, поднимаясь с земли, она некоторое время рассматривала красивое лицо молодой соседки и вдруг заплакала горькими, бессильными слезами. «Что?» — до адабарью. «Змеи подколодные! Мучители бои. Поделась и пошла из ограды, отрякивая сзади юбку.